Король получил записку и не дал никакой огласки ее содержанию, что шло дальше намерений автора. Задетый этим молчанием, он составил вторую записку, в которой не только критиковал действия министерства, но открыто нападал на личности министров и особенно на архиепископа Тулуского. Что касается сущности дела, то он не ограничился одним вопросом восстановления финансов, осмотрел прямо в корень зла и стремился вернуть королю сердца французов, которые отвратились от него вследствие ошибок правительства. Он предлагал для одновременного разрешения обеих задач учредить во главе каждой части управления Совет и тем ослабить авторитет министров. Но в то же время он требовал, чтобы во главе Советов был поставлен верховный начальник и главный руководитель. Он самоотверженно заявлял, что согласится взять на себя эту первую роль при условии предоставления ему неограниченной власти и получения поддержки со стороны общественного мнения для укрепления его положения. В итоге он требовал для себя восстановления звания главного интенданта с причитающимся ему жалованием, то есть должности, на которую никого не назначали с момента известной немилости главного интенданта Фуке в царствовании Людовика XIV. При своей снисходительности и покладистости Людовик XVI, которому герцог Орлеанский передал эту вторую записку, наказал бы такую наглость одним лишь презрением. Но случайность, приведшая к ее разглашению, привела к справедливой каре. Экземпляр этой второй записки был найден при личном обыске графа Керсалауна, бретонского дворянина, арестованного по распоряжению губернатора в связи с местными делами. При огласке тайны обнаружился размер скромных дарований канцлера и осторожность его господина. Это открытие превратило их обоих в предмет многочисленных шуток в стихах и прозе, из которых мы приведем лишь следующую эпиграмму, позволяющую познакомиться с настроениями, господствовавшими во Франции в этот период жизни герцога Орлеанского. Своими умелыми проектами, скромный дюкре, если поверить себе, ты вернешь королеве и королю потерянные ими сердца французов. Это может произойти без всякого чуда. Увы, им нужно лишь захотеть этого. Но для доказательства своей ловкости заставь нас прежде полюбить своего господина. Страница 356-я. Когда эта первая попытка завоевать общественное мнение герцогу Орлеанскому не удалась, обличенные его доверием лица не лишились бодрости, лишь сочли, что им дано предупреждение в будущем лучше подготовлять свои выступления. Случай не замедлил представиться, так как положение дел менялось каждый день и становилось все сложнее. Развитие идеи еще более быстрое, чем события необычайно ускорялось. В начале того же самого года всех поразил, как я уже указывал, созыв собрания на таблии, а с июля следующего года в недрах парижского парламента заговорили не с изумленным, а восторженно о созыве Генеральных Штатов. Парламенты повсеместно отказывались в судебных заседаниях от своих старых притязаний на регистрацию налогов. Они отклоняли занесение в регистры соответствующих указов и заявляли, что законы о чрезвычайных налогах должны быть переданы на свободные утверждение генеральных штатов. Двор, удивленный поведением парламентов, хотел их запугать. Он перевел Парижский парламент в Труа, а парламент города Бурдо, вследствие других создаваемых им затруднений, в Либурн. Смотри за текстовое примечание, восьмое. Но эти строгости продолжались недолго. Упорство судебных сановников удалось преодолеть. Разные компромиссы и интриги, в которых тогда впервые выступили, и притом в различных ролях Сэмон Вильд, женой тогда еще госпожой Монталон, привели к временному примирению, но это была лишь передышка. В то время как мероприятия обнаруживали стремление идти вспять, общественное мнение становилось все более угрожающим. Казалось, что слух министра вполне освоился с названием «Генеральные штаты». При каждом соответствующем случае правительство брало на себя новые обязательства, усилия министерства ограничивались тем, чтобы отложить их созыв до 1792 года. Но до этого срока надо было как-нибудь дожить, а пока приходилось восполнять недостаточные налоги, оплачивать обязательства... срок которым уже наступил или наступал, и покрывать чрезвычайные расходы для удовлетворения всех этих потребностей, министерство располагало лишь одним источником в виде проекта займа в 400 миллионов, выпускаемого в течение пяти лет. Для того, чтобы смягчить впечатление такого огромного притязания, с одной стороны, начали говорить о реформах, экономии и разных улучшениях. С другой, к указу о чрезвычайном налоге присовокупили закон, благоприятный для некатоликов, так как правительство считало, что он соответствует господствующим взглядам и может создать ему сторонников, в которых оно нуждалось больше, чем когда бы то ни было. Страница 357. Повсюду начинал преобладать критический дух. Каждый ставил себе в заслугу присоединение к недовольным, потому что таково было общее настроение. Оппозиционность воодушевляла все корпорации, и господствовала во всех печатных работах, все соревновались в нападках на министерства, которые никто не смел защищать, и самым опасным врагом которого была в конце концов его собственная неспособность. Поэтому над ним было нетрудно одерживать победы и независимо от исхода борьбы привлекать на свою сторону публику. Друзья герцога Орлеанского убеждали его разделить эти легкие успехи. Он мог таким путем достигнуть одновременно нескольких целей. Герцог чувствовал некоторую досаду вследствие отказа полученного им, когда он просил в последний раз разрешения поехать в Англию, так как принцы крови не могли оставлять пределы Франции без позволения короля. По легко понятным политическим причинам все члены царствующего дома были поставлены во всех важных действиях своей частной жизни в известную зависимость от своего верховного главы. Это было своего рода законной зависимостью, требуемой общественным благом и в сущности весьма легко выносимой, так как она возмещалась столькими утехами. Герцог Орлеанский напрасно делает вид, что ему неизвестны причины обидного для него отказа. Они были понятны и самым непроницательным людям. Во Франции передавались весьма скандальные слухи об его поведении во время первых путешествий, и Людовик XVI, сторонник скромных и добрых нравов, хотел избавить его от нового случая, проявить распутство и выставить его на показ перед соседним народом. Не сказался ли в отказе герцогу Орлеанскому страх правительства перед примером свободной страны и перед ее привычками? Но это были бы ребяческие опасения, к тому же оскорбительные для английской свободы. Было бы очень хорошо, если бы герцог горлианский приобрел склонность к ее принципам и понял их. Ведь там он мог бы постигнуть истинную свободу, и тогда он узнал бы, что каждый человек несет определенные обязанности, что лица, занимающие высокое положение в обществе, должны подавать пример почтения королю, и что преступно жертвовать общественными интересами из-за сохранившейся в душе обиды. Досада герцога Орлеанского была направлена главным образом против королевы и питалась целым рядом светских дрязг. Обе стороны не жалели колких слов, а царедворцы всегда готовы были их передать. Эти жалкие ссоры оказали большое влияние на судьбу несчастной королевы. Почему согласилась она спуститься с высоты трона, где с ее величием могла соперничать лишь ее же красота для участия в спорах, которым она должна была оставаться чужда? Коронованные особы осуждены царствовать без передышки. Они никогда не должны забывать значение своих частных поступков, так как им никогда не удастся заставить окружающих забыть их. Простая небрежность с их стороны порождает вражду, Малейшее предпочтение – зависть, олегчайшая обида, неумолимое раздражение. Страница 358. Герцог корлянский видел, что с каждым днем его все больше удаляют от того дружеского придворного общества, которое королева впервые создала при французском дворе и местом обычных встреч которого был малый трианон На несколько празднеств в этом восхитительном саду, и, между прочим, на тот, который королева давала эрцгерцогу, своему брату, герцога Орлеанского совсем не пригласили. Смотри за текстовое примечание, девятое. Правда, никто из принцев крови не оказался счастливее его. Таким же образом, другого рода размовки отстранили от посещения малого Трианона принца Конде и его семью. Королеве казалось, что у ворот этого волшебного убежища она может снимать цепи своего величия. Она думала быть королевой Версали и этим воздавать должное своему королевскому рангу. В Трианоне, где она хотела быть частным лицом, она желала оставаться только самой любезной женщиной и познавать одни сладости интимного существования. Так как никто не имел безусловного права на милостивое приглашение к этим маленьким поездкам в Трианон, то к ним еще больше стремились, и они возбуждали особую зависть. Герцог Орлеанский не мог ее скрыть, хотя он внешне казался равнодушным. Страница 358. На одном из празднеств герцог Орлеанский условился с несколькими придворными дамами, пользовавшимися милостью, смешаться с толпой, допущенной любоваться иллюминацией. Проникнув этим путем в сад, он стал мстить за то, что не был приглашен, и предался настолько колким насмешкам и шумному веселью, что это дошло до королевы и глубоко ее оскорбило. Эта мелкая вражда так раздражила герцога Орлеанского, что его трудно было увлечь на более серьезные оппозиционные выступления. Для него достаточно было одной власти моды, чтобы принять такое решение. Надо было лишь отдаться воле общественного мнения. Чем грозило бы ему поведение, которому безопасно следовал мельчайший округ королевства, и сторонники которого высказывали свои взгляды повсюду вплоть до передних короля. Герцогу Орлеанскому достаточно было показаться, чтобы его объявили главой недовольных в пору, когда все были или делали вид, что недовольны. Лица, умевшие завоевать его доверие, возбуждали его воображение, рекомендуя занять подобную позицию. В задачу моего повествования входит ознакомление с этими людьми, так как во что превратилась бы история, если бы она изображала одни поверхностные явления, не проникая во внутреннюю сущность людей, игравших некогда роль, и не вскрывая силы, которые приводили их в движение. Страница 359. Я уже познакомил с канцлером Дюкре, которому принадлежало первое место в доме герцога Орлеанского. Лимон управлял при нем финансами, занимая должность интенданта. Это был деловой и чрезмерно ловкий человек. Его привлекли к ведению дел Монсира, смотря за текстовое примечание 10 В то время открылось наследство последнего герцога Орлеанского. Оно было колоссально запутанное и осложнено трудноразрешимыми вопросами о сонаследовании. Лимону удалось рассеять хаос и оставить брата и сестру довольными друг другом и им. Примечание 11. Этой услугой он обеспечил себе доверие герцога Орлеанского, но он не принадлежал к тем, кто не умеет извлечь пользы из подобного положения ведя тяжебные дела по наследству он познакомился с главнейшими членами парижского парламента интересуясь тогда высокой политикой они любезно встретили интенданта такого принца имя которого могло придать вес их мнениям. лимон со своей стороны почувствовал возможность стать полезным и усиленно поддерживал эти новые знакомства, чтобы никто не мог оспаривать у него роли посредника между принцем и парламентом. Лимону оказывал энергичную поддержку аббат Сабатье де Кабр, один из самых беспокойных членов тогдашних парламентов. Так как аббат был связан с госпожой Силери, то ему было легко проникнуть герцогу Орлеанскому. Он выделялся редким бесстыдством, пленительным воображением и особо богатым красноречием, и был причудлив и щедр в брани. Он понравился герцогу Орлеанскому и сумел его увлечь. Хотя бы от не пользовался уважением парламента, но он не лишен был в нем влияния. Его обвиняли там в том, что он действовал в качестве шпиона последнего министерства. Для своего оправдания он неотвязно придирался к новым министрам. Именно он требовал в собрании парламента 16 июля 1787 года созывы генеральных штатов. Это дерзновенное новшество сильно привлекло к нему внимание. Для человека с подобным характером было бы большим преимуществом привлечь герцога Орлеанского к таким делам, которые при его неспособности каждый день увеличивали бы его зависимость». Он понял, что прежде всего следует устранить трудности, что нельзя надеяться преодолеть легкомыслие герцога, но необходимо ограничить свои требования к нему, чтобы воспользоваться его слабостями. Для выступления на государственной арене принцу следовало лишь затвердить роль, подготовленную для него аббатом Сабатье. В случае представился в виде займа в 400 миллионов, о котором я уже говорил. К этому моменту надо отнести начало участия герцога Орлеанского в общественных делах. Страница 360. Для правильного понимания этого эпизода необходимо познакомиться с некоторыми формами, соблюдавшимися во Франции, когда правительство нуждалось в займе. Указы, объявлявшие о займах и определявшие их условия, носили характер законов и, подобно всем законам, должны были быть записаны в регистрах парламентов королевства. Эта формальность, утверждавшая обязательства, взятые на себя государством, представляла обеспечение для взаимодавцев. Но достаточно ли было для достижения такого значительного результата выполнения простой формальности? Мог ли один акт записи создать государственные обязательства и наложить ипотеку на доходы государства? Не означала ли парламентская регистрация акта одобрения мероприятий, заключавшихся в указе? А разве право одобрения не предполагает право неодобрения? Не свидетельствовала ли регистрация о национальном согласии и могло ли это согласие выражаться в действии чисто механическом, слепом и совершенно пассивном? Все эти вопросы постоянно возобновлялись, и так как их всегда обходили и никогда не разъясняли, то они представляли постоянный источник споров и интриг. При каждом новом займе приходилось бороться с сопротивлением судебных сановников, к которому они имели естественную склонность, так как их власть была чисто отрицательной, и они могли выражать ее лишь в отказах. Кроме того, они не обладали и не могли обладать никаким знанием государственных потребностей и средств. Поэтому их можно было убедить только общими соображениями. А чтобы отстоять эти общие соображения, надо было найти доводы для убеждения каждого судебного сановника в отдельности. Это дело было поручено первому президенту, но когда он встречал слишком большие трудности, королю сообщали, что он должен применить свою власть. Тогда он созывал парламент на специальное королевское судебное заседание. Этот род собрания, которым нельзя составить никакого здравого представления, если исходить из его названия, сводился в сущности к уничтожению той небольшой свободы и справедливости, которую парламенты охраняли своим сопротивлением. Независимо от того, присутствовал ли король лично в заседании парламента, или призывал его с регистрами во дворец, весь обряд сводился к порицательной речи государя, которую канцлер комментировал. Затем поднимался генерал-прокурор королевства, излагал часто с осуждением причины указа, но в итоге, однако, требовал, чтобы он был превращен в закон. Надо заметить, что присутствие короля не лишало генерал-прокурора право свободно высказывать свое мнение, но в своих заключениях он был связан волей монарха. По окончании этих речей король приказывал записать указ в регистрах законов. После такого выражения королевской воли, которой судебные сановники не имели средств сопротивляться, им оставалось лишь прибегнуть к предостережениям, то есть запоздалым предупреждениям, которые оказывали влияние на общественное мнение, и потому часто затрудняли действия правительства. Страница 361. Необходимо также отметить, что эти королевские судебные заседания парламентов представляли собой искажение древнего французского обычая, по которому короли некогда лично осуществляли суд в парламенте среди принцев своей крови и peer'ов королевства. В этих королевских заседаниях все судьи высказывали свое мнение, король имел лишь один голос и выносил решение по мнению большинства. Но его присутствие на судебных заседаниях по частным делам придавало высказываемому им мнению значение королевской милости, и в этом заключался самый большой недостаток такого осуществления королевских функций, в остальном весьма внушительного. Позже поняли, что правосудие составляет обязанность королей. Но эта обязанность выполняется лучше, когда она осуществляется не лично ими. Поэтому король перестал присутствовать при судебном разборе дел, но он сохранил право заседания среди судей. Обычно он пользовался им для того, чтобы заставить их зарегистрировать какие-нибудь законы и подавить их сопротивление. Это называлось королевским судебным заседанием, и оно создавало такое положение, что даже по вопросам обложения займов, король был единственным и абсолютным законодателем. Участие парламентов могло всегда быть ограничено совершенно пассивным актом, и действительно, они не участвовали в издании законов, которые они не имели права предложить и которым не могли воспрепятствовать. Единственный противовес королевской власти заключался в народных обычаях и в общественном мнении, которые в хорошо организованных государствах придают силу законам, а в совершенно деспотических заступает место безмолвствующих учреждений. Эта неуловимая власть имела особенное значение в вопросах о займах, так как правительство может сколько угодно призывать к себе капиталы, но их привлекает одно лишь доверием, том доверие обоснованное. Когда архиепископ Тулузский сделался министром финансов, он понял эту истину. С каждым днем ему становилась все очевиднее потребность в сумме, превышающей 400 миллионов, разверстанных на последующие пять лет. Примечание 12. В то же время он понимал, что если его заем зарегистрируют под принуждением, то это будет для него весьма неблагоприятным предзнаменованием, и он никогда не будет выполнен. Королевские судебные заседания стали уже ненавистны. Страница 362. На добровольное согласие он не мог рассчитывать и опасался последствий слишком очевидного принуждения к регистрации. Он чувствовал необходимость привести в действие власть и в то же время замаскировать свое поведение. Поэтому он выдумал такую меру, как Королевское заседание Парижского парламента – которое должно было представлять собой сочетание королевского судебного заседания парламента со старинными королевскими заседаниями. У последних оно заимствовало название, в то время еще не очерненное, и право подачи голоса, что позволяло каждому члену парламента высказывать свое мнение и развивать свои доводы. От королевских судебных заседаний оно удержало Самое основное – право требовать регистрации, невзирая на большинство голосов и на желание большей части членов. 19 ноября 1787 года король отправился в 9 часов утра в парламент. Там находился герцог Орлеанский, как и другие принцы крови, кроме принца Конде, который присутствовал тогда на собрании штатов Бургундии. Король привез с собой два указа. Один из них объявлял о займе в 400 миллионов и составлял главный предмет заседания, в то время как другой относился к гражданскому состоянию не католиков и был выдуман только для того, чтобы оттенить налоговый указ какой-нибудь королевской милостью. Король открыл заседание речью, состоявшей из двух частей. В первой он заявлял, что прибыл для совета с Парижским парламентом о двух важных актах управления и законодательства. Он привел очень мало доводов, возлагая по обычаю на своего хранителя печать и заботу о подробностях и объяснениях. Во второй части он воспользовался случаем, чтобы ответить на предостережения, обращенные к нему Парижским парламентом в интересах парламента в Бурдо, который был переведен в Либурн в наказание за его возражение против регистрации одного закона о провинциальных собраниях. Этой части своей речи король попытался придать оттенок властности, но так как она была ему несвойственна и не была выдержана даже в течение того недолгого времени, пока он говорил, то он лишь обнаружил неровностью голоса нерешительность своего характера. Затем говорил хранитель печати. Его речь была построена по широкому замыслу. Примечание 13. Он прежде всего приступил непосредственно к заявленной парламентом просьбе о немедленном созыве генеральных штатов. Не отвечая безусловным отказам, он противопоставил этой просьбе принцип абсолютной королевской власти, который отвергал подобное обращение и ставил созыв в полную зависимость от воли короля. Его конституционная система основывалась на самых крайних доктринах абсолютизма, когда-либо в нашей истории исповедовавшихся французскими министрами. От этих принципов, которые хранитель печати перевел в качестве безапелляционного ответа на просьбы и постановления парламентов, он перешел к рассмотрению предложенных законов. Он подчеркнул значение улучшений, которые король уже приказал произвести, а также мероприятий по экономии и сокращению личных расходов короля, которые Людовик XVI предпочитал урезки затрат на защиту и величие государства. Страница 363.